Музыкальное образование. Неожиданный случай вновь прославил Сергея Сыроежкина. После уроков Вовка Корольков позвал электроника к себе домой. Профессор просил одноклассника объяснить ему язык линкос. Но в этом была небольшая хитрость. Дело в том, что бабушка Королькова, в прошлом преподаватель консерватории, два раза в неделю обучала внука игре на рояле. Из всех изобретений человечества, преклонявшийся перед техникой профессор, не взлюбил лишь два — машину, сверлившую зубы, и музыкальный инструмент с черно-белыми клавишами. Они, по мнению Королькова, отнимали у людей и, в первую очередь, у изобретателей, много полезного времени. И как упрямо была бабушка, он надеялся, что сегодня урок будет отменен из-за важного гостя. «Бабушка!» — представил Вовка своего приятеля строгой женщине в черном платье. «Это Сергей Сыроежкин, первый отличник в школе. Он, между прочим, изобрел язык линкос, чтобы переговариваться с марсианами, и мы хотим с ним потренироваться». Бабушка кивнула электронику с высоты своего роста и густым голосом сказала. «Прекрасно. Про марсиан писали еще во времена моей молодости. Ну а ты, Сережа, играл когда-нибудь на рояле?» «Играл», — невозмутимо ответил электроник. Лицо Королькова наморщилось, как от зубной боли. Но энергичная бабушка уже подхватила обоих товарищей за плечи и увела в комнату, где в углу, с поднятой, сверкающей лаком черной крышкой, застыл в ожидании старинный инструмент. «Вот и чудесно!» — басила пианистка, подводя ребят к роялю. «Сначала мы послушаем, как играет Вова, а потом проверим и тебя». Вовина бабушка села рядом с внуком, раскрыла ноты. «Начинай». Пожалуй, никто из одноклассников не видел еще профессора таким несчастным. Руки его бессильно висели вдоль тела. Неожиданно Вова взмахнул ими над головой, словно решившись прыгнуть в воду, и бросил на клавиши. «Там-та-там!» -та -там Испуганно запрыгали ни в чем не повинные клавиши, а бабушка крепко прижала ладони к ушам. «Вова!» — в ее голосе прогремел далекий гром. «Перестань! Что с тобой сегодня?» «Твой товарищ может подумать, что ты впервые сел за инструмент!» «Не знаю», — тихо ответил Вова. «Мне просто не хочется». Старая пианистка встала со стула. «Все великие музыканты», — сказала она торжественно, «тренировались и играли постоянно, независимо от своего настроения. Я не хочу сказать, что ты станешь великим и даже музыкантом вообще, но в наши дни стыдно быть музыкально неграмотным». Внук сидел с опущенной головой. Что мог возразить он бабушке? Но в этот момент он представил маленького Моцарта, привязанного к стулу. Пусть и его также привяжут. Огромной толстой веревкой. И он распрощается тогда с ракетами, телескопами, подводными лодками и станет музыкально грамотным. «Можно мне?» нарушил неприятную тишину электроник. Пианистка жестом указала на стул, а Вова быстро вскочил. «Что ты нам сыграешь?» — спросила, успокаиваясь, Вовина бабушка. «Музыку моего сочинения». Бабушка ласково улыбнулась и присела на диван. Профессор, сверкая очками, застыл рядом с товарищем, словно готовясь защищать его от неведомой опасности. Электроник коснулся клавиш очень осторожно. Раздались нежные и приятные звуки. Они удивили опытного педагога. Бабушка внимательно посмотрела на руки мальчика. Нельзя сказать, что эти руки двигались плавно и грациозно. Но они очень точно касались клавиш, ударяя по ним все быстрее, все сильнее. С каждой секундой звуки усиливались. Казалось, вместе с музыкой сюда летит крепкий ветер, бегут быстрые волны, и черная полированная громада рояля постепенно надвигается на слушателей, заполняя всю комнату. Уже нельзя было различить пальцев музыканта. Они слились с клавишами, со всеми клавишами, которые звучали почти одновременно. Рояль гремел так отчаянно, что в овиной бабушке вдруг почудилось, будто играют несколько инструментов, добрый десяток рук. Музыка оглушала, от нее стало больно в ушах, а в глазах поплыли красные круги. Даже равнодушный до сих пор Вова открыл от изумления рот и вцепился в крышку рояля, чтобы не упасть. «Ой!» — испуганно крикнул профессор. «Бабушке плохо!» Музыка смолкла. Вова бросился на кухню и вернулся со стаканом воды. Его товарищ с виноватым видом стоял возле дивана, на котором, откинувшись на подушке, сидела бабушка. Она смотрела на музыканта и улыбалась. Очень добро улыбалась. «Не волнуйтесь, дети», — тихо сказала бабушка, жестом отказываясь от воды. «У меня просто не к месту закружилась голова». «Ты превосходно играл, Серёжа. Если ты будешь регулярно заниматься, ты станешь современным листом или рихтером. Это тебе говорит старый музыкант. Запомни!» «А теперь, мальчики, идите играть в своих марсиан». Ребята с облегчением выскочили на лестницу. Вовка оглядывал товарища с головы до ног и шептал: "Талант, на все руки талант. Не понимаю, как это тебе удаётся". Он хлопнул себя ладонью по лбу. "Скажи, пожалуйста, а рояль остался цел? Я даже не заметил". "Рояль цел", ответил музыкант. "Но его надо настраивать. Какую же силу надо иметь", продолжал восхищаться профессор. "Я, как и бабушка, чуть не грохнулся в обморок. Как это ты сумел сочинить такую музыку?" Я играл обычную музыку, но на очень большой скорости. Иначе говоря, я приблизился к границе слышимости звуков человеком. Бесхитростно открыл свой метод электроник. Вот формула, если она тебя заинтересует. Профессор мигом достал из кармана бумагу, авторучку и затаил дыхание, пока электроник писал формулу. Его глаза сияли за стеклами очков. «Вот она, формула Рихтера!» прошептал профессор, впиваясь в листок. А скажи, Серега, как научиться играть по этой формуле? Надо много тренироваться. Я буду, согласился Корольков, и я научусь, чтобы ко мне никто не приставал больше с музыкальным образованием. Он проводил электроника до дверей, таща его портфель, и никак не решался проститься, все уточняя редкую формулу. Сергей из коридора слышал их голоса и злился, но не мог же он выскочить на площадку и прогнать профессора. С этого дня у Сыроежкина прибавилось забот. Музыкальные дети не давали ему прохода, выпытывая формулу Рихтера. Домоуправ просил выступить в красном уголке с концертом, а Вовина бабушка настаивала, чтобы Сережа поехал в консерваторию и продемонстрировал одному известному музыканту свой талант. С таким талантом стало опасно появляться даже во дворе.